Глава 217. В доброй компании. Стефания, вновь обнаружившая в себе энергию, заговорила с ангелом, напоминавшим ни то мужчину, ни то женщину. Его товарищи ни единым словом не выказывали, что его замечают, да и он сам, похоже, не очень-то нуждался в их компании. — Как вас зовут? — он не слишком удивился, завидев нас тут, и охотно ответил — Шамайль. Но в вашем мире меня чаще зовут Сатаной, Ангелом Смерти, Гадом, Великим Гермафродитом. Шумеры называют меня Нергалом, а египтяне называют меня Сет. Должно быть, я известен под другими именами, но я пока ничего больше не вспомнил. От него исходил довольно странный свет. Черный свет, несколько напоминающий те ультрафиолетовые лампы, свет которых в ночных клубах так резко отражается на белых блузках. Стефания дернулась назад. «И вас терпят здесь? В раю?» Он зашел с огромоподобным хохотом. «Конечно. Рай, ад — это все одно и то же. Меня терпят и здесь, и внизу, в вашем мире. Я, между прочим, самый незаменимый из всех ангелов. Я совращаю невежественных и толкаю их в сторону самых дурных их наклонностей, чтобы лучше доказать им их же невежественность». Конечно, я не игнорирую тот факт, что из-за этого на земле у меня плохой имидж, но, пожалуй, лишь только демонстрируя этим бестолочем их невежественность, их можно заставить развиваться и прогрессировать. Все, кто ошибся, благодаря мне могут начать все заново. Разве ваша народная мудрость не гласит, что прежде чем всплывать, надо понять, что такое дно и где оно? Вот я и помогаю людям найти дно, чтобы оно могло подняться. Внезапно выражение его лица совершенно перестало быть сатанинским. Если уж откровенно, я тоже на службе добра, но только, наверное, моя работа более оригинальна, чем вы можете себе это представить. Стефания задумалась. Я лично уже все понял. Не ради обжорства, прелюбодейства или пьянства человек устраивает себе катастрофы и смертельные конфликты. Крупнейшие войны всегда развязывались во имя добра и никогда во имя зла. А та самая народная мудрость, про которую упоминал Шамаэль, разве она не говорит, что от зла можно прийти к добру? Когда он отошел в сторонку, другой ангел, представившийся как Петр Гермес, а не Эль Меркурий, ангел просвещения, объяснил нам, что демоны являются просто-напросто тенями ангелов. — Вы, святой Петр! — воскликнула Стефания. Итальянка не позабыла катехизис. — Вы, святой Петр, хранитель ключей от рая! — Ну, в принципе, да, — сказал он. «Ваши предшественники, эти самые великие и посвященные, меня так назвали потому, что я зачастую единственный ангел, который находит время на ориентационные занятия со вновь прибывшими». «А вот нам святой Иероним Ксачипире уже дал несколько разъяснений». «Повезло, значит». «А что это такое? Ключи от рая?» Святой Петр Гермес мягко покачал головой. «Как таковые, в материальной форме эти ключи не существуют». Это просто образ такой. Ну, скажем так, я вручаю ключи, позволяющие понять рай. И с этим он перешел на тему 72 ангелов-принципалиев. Как и у всякого другого ангела, у них была теневая сторона, то есть, другими словами, имелось 72 черта-принципалия. Каждому предоставлено по личному дворцу, который на местном диалекте назывался «сферой». Этих сфер, стало быть, насчитывалось сто сорок четыре. Святой Петр Гермес был на редкость словоохотлив. Он отворил еще несколько замков. Гавриил, старший из высших архангелов, является проекцией самого дьявола и наоборот. Трем высшим архангелам соответствуют три высших демонических принца — Вильзевул, Шайтан и Йоксотот, или Буйный Хаос, один из персонажей апокрифического откровения. «Впечатляет, да?» — он показал нам черного ангела, сделанного полностью из каких-то тряпок, который на огромной скорости носился над рекой из покойников. При его приближении шеренги мертвых содрогались, будто под порывами ледяного ветра. «А можно как-то связаться с ангелами, не залезая сюда?» — поинтересовался я. Разумеется, каждому человеческому существу приставлено по одному ангелу-хранителю и по личному демону. М да, древнейшее народное поверье, казавшееся мне таким наивным, оказалось чистой правдой. Ангел-хранитель — личный демон. Великие посвященные делились своими знаниями в самой доступной для современников форме, и, конечно, никто их не воспринимал всерьез считая все это суевериями, хотя нет, многие знали. И монахи, и еще много кто знал, с давних пор, между прочим, всегда знали. Итак, ангел-хранитель и личный демон выдаются в день рождения. Они здесь еще фигурируют, вмешиваясь в пользу души при ее взвешивании архангелами. К ним очень просто обратиться». Достаточно помолиться или же проявить эмоцию из той области, за которую отвечает тот, кто вам нужен. При этом соответствующая вибрация сотрясает один из меридианов его сферы. Ангел спускается, чтобы выяснить, есть ли основания для вмешательства. Мы функционируем исключительно в вертикальном режиме, сверху вниз и снизу вверх. Каждый из нас связан с эмоциональным меридианом, работающим как грузовой лифт, и запрограммированным на одно уникальное состояние — гнев, мир, гармония, но никакой свободы воли. Регистр настройки изменить невозможно. Я, к примеру, помогаю только тем, кто хочет понять, почему я святой Петр Гермес, ангел ключей и просвещения. воля Все так просто, чистая механика. Достаточно подумать, чтобы вмешался ангел. Наконец, я понял принцип работы и эксплуатационные характеристики молитвы. Молиться — значит просить о вмешательстве какого-нибудь конкретного ангела. — Совершенно очевидно, существует определенная такса за молитву, — уточнил преподаватель нашего ориентационного семинара. И она хмурила октоплазменные брови. — Это как понимать, услуги ангелов не бесплатны? Они что на этом, зарабатывают? «Платят кармой. Бартер. Чтобы реализовать желание, надо быть готовым отказаться от части своей энергии. А для получения некомпенсируемой ангельской помощи требуется как минимум обладать состоянием внутренней чистоты, но это редко бывает». «Бартер? Да. Немножко напоминает Фауста. Надо продать душу, чтобы получить взамен способности». Я принялся составлять ментальный конспект по ключам, выданным нам святым Петром-Гермесом. Первое: всегда уважайте ангелов и никогда не допускайте даже малейшей отрицательной мысли в их сторону. Второе: всегда следуйте их иерархии. Прошение должно подавать по инстанции через нижестоящих ангелов, узких специалистов до вышестоящих генеральных ангелов. Третье: Каждое прошение подлежит оплате потери энергии, эрозии кармы, жертвованием части собственного «я» или, на крайний случай, засчитывается через обладание достоинствами святого. Четвертое. Намного проще просить ангела, чем дьявола. Коэффициент полезного действия одинаков у обоих, только цена отличается. Для отмщения, к примеру, лучше обратиться к ангелу справедливости, чем к дьяволу гнева. Пятое. За один раз от ангела разрешается просить только одну вещь. Удельный ангел равняется одной миссии за один данный период. Шестое. По окончании миссии закрыть наряд заказ на ангела, произнеся формулу «ты мне больше не нужен». Не допускается оставлять ангела на земле слишком долго. Он от этого портится. Его нужно как можно быстрее вернуть на склад базу, то есть в его дворец, Если он будет слишком долго находиться в холостом режиме, возникнет риск утечки негативной энергии из соответствующих нижних сфер. Определенная степень ненависти заставляет дрожать соответствующую сферу в иерархии ненавистей которая, понятное дело, управляется одним из дьяволов нижних миров. Любовь мобилизует одну из сфер высших миров. Белые ангелы приводятся в действие любовью к добру, черные ангелы — любовью к злу. Как бы то ни было, молитвы выслушиваются все без исключения. Жизнь внезапно стала для меня намного более понятной. В жизни всегда получают то, к чему стремятся всеми фибрами души. Если не получают, значит, плохо хотели. Ангелы как раз способны отличить истинные желания от капризов. Реализуются только настоящие желания. Слушая эту замечательную телепатическую лекцию, Я подумал, что если весь мир узнает, что можно получить все, что захочешь, то проблемам конца края не будет. Пожалуй, великие посвященные были правы, окружая свои откровения мистическим туманом. Амандина, Стефания, Рауль и мы с Розой продолжали бродить, осматривая местные достопримечательности, насколько это нам позволяли связанные вместе пуповины. Вокруг резвились серафимы, похожий на веселых птичек калибри в человеческом обличье, я поймал одного и заметил, что у него шесть крылышек, похожих на стрекозины. «Почему у тебя шесть крыльев, малыш?» Он сверил меня презрительным взглядом. «Это в Библии написано. Два крыла, чтобы закрывать лицо, другие два прикрывать царам и еще два, чтобы летать». Глядя на крошечного ангелочка, смеявшегося над моим невежеством, Я решился задать вопрос, который буквально горел у меня на губах после беседы со святым Петром Гермесом. Я чувствовал, что великий ключарь-просветитель согласится ответить только тому, кому можно полностью доверять, а этот Серафим кажется менее опытен в таких делах. Скажи мне, добрый ангелочек, я вижу здесь и покойников, и ангелов, и архангелов, и дьяволов, но есть ли тут какой-нибудь бог? Тот самый бог, что стоит над всеми вами. Серафим едва заметно глянул в сторону заднего склона горы. — Откуда я знаю? — фыркнул он. — Бога никто никогда не видел. Но некоторые ангелы верят, что бог есть и что он везде. Я лично агностик. Вроде святого Фомы, если ты, конечно, в курсе. Не поверю, пока сам не увижу. И он залился ангельским смехом. Я настаивал, разглядывая гору света страшного суда — — А коридор рая ведет за эту гору? — Кто знает, кто знает, — ответил он насмешливо. — Может быть, может быть, он ведет к Богу. Но мое место здесь, а твое, между прочим, внизу. И, отчаянно взмахивая крылышками, он упорхнул прочь. Роза подбивала нас зайти за гору и поглядеть, нет ли там белого фонтана, уравновешивающего черную дыру но наши серебристые пуповины были уже так натянуты, что идти дальше не было никакой возможности. К тому же Стефания настаивала, чтобы мы как можно быстрее вернулись в телесные оболочки. Прошло уже немало времени, и надо торопиться, если мы не хотим очутиться в телах, пораженных некрозом. Делать было нечего, и мы заторопились на Танотодром.